Глава 21. Некромант и сокровище. Она спала. Она спала так крепко и выглядела маняще беззащитной. И не шелохнулась даже, когда Ричард склонился над ее лицом. Занемевшими пальцами он провел по губам. Жаль, что не способен ощутить их мягкость. А кожа? Такая бархатистая, нежная. Из этой кожи вышел бы удивительного качества пергамент. Быть может, позже. Когда Ричард закончит. Нет, ее шкуру от Тихона не спрячешь. А Альвин ему нужен. Или не очень? Стоило подумать, но нет. Все-таки нет. Быть может, позже, когда у Ричарда появится свой дом с глубоким подвалом который надежно отделит тьму от света. Он воспользуется кожей и кровью. Кровь девственниц намного многое способна. Правда, нынешние шлюшки девственность хранить не приучены, что, несомненно, печально, но в любом городе можно отыскать сводню, а уж та были бы у клиента деньги. Расстарается. Деньги у Ричарда имелись, да и некромант без работы не останется. «В бездну всю нежить! Ему ведь предлагали иные способы. Полегче. Проклятие там или запретные эликсиры из крови и плоти. Многое можно сотворить, что купят с преогромным удовольствием. Конечно, опасное занятие, но риск того стоит». Оливия вздохнула и открыла глаза. «Утро доброе», сказал Ричард, улыбаясь. Он очень надеялся, что улыбка выглядела правильно. В меру робкая, слегка виноватая. Он ведь пугал ее. А теперь ему стыдно. Да, бесконечно стыдно. Доброе. Оливия села и сжала голову руками. Уже утро? Солнце поднимается. Ярко-зеленый шар лишь показался. Еще с полчаса и поднимется над линией горизонта. Солнце. Повторила Оливия и попыталась подняться. Ойкнула. Ноги затекли. Пройдет. Ричард подставил локоть. Все теперь пройдет. И его безумие... Нет, это не безумие, это просто осознание того, что предыдущая его жизнь была сплошным недоразумением. К счастью, Ричард вовремя это понял. У него есть шанс все исправить. Вот и все, сказал он, пытаясь потянуться. Проклятие, рук совершенно не чувствую. Извини. Оливия отвела взгляд. И гуля своего. Вот мерзость. Почесал за ухом, тот же не собирался уходить, растянулся, на бок завалился, показывая поджарое, испещренное шрамами брюха, и на солнце уставился. Это когда гули рассветом любовались. Надо еще немного потерпеть. На Ричарда эта хитрая сучка не смотрела. Потерпеть? Он всю ночь терпел, сходил с ума от ее близости, от запаха манящего, от невозможности прикоснуться. Нет, он прикасался, но не холодной сталью. А она теперь говорит, что он потерпеть должен. Ричарду стоило немалых усилий подавить вспышку гнева. Нельзя ее пугать. Он вздохнул и, закатив глаза, сполз по скамье. Ричард! Гуль тоже вскочил, заворчал, ткнулся розовым носом в живот, лишь бы не принял за мертвеца, а то ведь хватанет и конец. Ричард! Оливия упала на колени. «Не дать не взять, печальное дева!» Ладони легли на щеки, повернули голову. «Ричард, очнись, пожалуйста!» Он издал глухой протяжный стон, очень надеясь, что стонет в достаточной мере жалостливо. У женщин мягкое сердце. А это и вовсе дура. Она легонько шлепнула по щеке. И по второй. «У тебя жар, Ричард!» «Жар?» «Ему холодно! Он замерз за эту треклятую ночь!» И так, что того и гляди, вовсе окоченеет. Он с трудом сдерживает дрожь. «Изнобит. Что нам делать?» «Это она у Ричарда спрашивает. Он, между прочим, без сознания. То есть не совсем, чтобы без сознания, но Оливия должна думать именно так. «Ричард, очнись, пожалуйста!» Второй стон был громче и протяжней. «Ричард!» Этот окрик он пропустил мимо ушей. Скоро она будет кричать по-другому. Или все-таки стоит рот заткнуть? Вдруг да Тихон попрется на кладбище с утра пораньше. С этого станется. Безумный даже по сравнению с прочими альвинами. Следующая пощечина была увесистой, и Ричард открыл глаза. — Ты живой? — Пока еще да, но не ее усилиями, нет. А если бы он и в самом деле умирал? Она бы так и сидела, оплакивая? Или предприняла бы что-нибудь? — Ливия. Его голос дрогнул, что было уместно. Мне кажется, силы уходят. Рук не чувствую совершенно. Ожоги. Солнце поднималось слишком уж быстро. И теперь Ричард четко ощущал горячую близость его. Опасную близость. Еще несколько минут и станет поздно. Для чего? Пожалуйста. Он взвыл, и Оливия отступила. Оливия, я умираю. Перед глазами вправду вспыхнули огненные круги. Один и еще один. И в голове зашумело. Боль была такой, что тело свело судорога. Отпусти! Взвыл Ричард, пытаясь подняться. Сила, если бы его сила была с ним, ни одна веревка не удержала бы. Ремень смешно. Спутали, как щенка. Он все равно вывернется. Сумеет, дотянется до горла. И если бы, если бы на мгновение всего вернули силу его, его силу, Они забрали. И эта сучка сидит, улыбается, смеется над ним. Орис смеялась. Вежливая ее улыбка. Поздравление. А в душе она хохотала. «Отпусти!» Кожа горела. Он точно знает, что горело. Он ощущал запах паленого и катался по земле, пытаясь сбить невидимое пламя. А когда оно ушло, Ричард понял, что вот-вот замерзнет. Холод шел изнутри. И кости его стали льдом, а мышцы задеревенели, Но боль не отступала ни на мгновение. Твари! Все они твари! Он отомстит! Он из горла вырвался сдавленный хрип. Нет, он не умрет. Пусть и ждут, что он... А он будет жить, на зло всем будет. И отомстит, всем им отомстит. Замерзшая кровь вскипала, и, кажется, он ослеп. Не от боли, не от того, что кровь вскипала, и глаза его пузырились. Ричард завыл. «Добей!» да «Тише!» Эта хитрая тварь не собиралась оказать ему и такой малости. Она сидела, держала голову Ричарда обеими руками и что-то шептала. Глупость какую-то, что скоро все закончится, что солнце уже почти взошло, и Ричарду надо потерпеть. Сама бы и терпела. А он умереть хочет. Кажется, он плакал, умоляя добить а она гладила по волосам и говорила, говорила, потом вовсе запела колыбельную. Колыбельную? Он не ребенок давно уже, а она запела колыбельную. И, как ни странно, боль отступила, не ушла совсем, но Ричард словно раздвоился. Одна часть его агонизировала и стремилась утащить за разумом и слабое человеческое тело, другая сопротивлялась, эта другая требовала остаться слушала песню и смеялась. И в конце концов он понял, что умереть ему не позволят, и тоже рассмеялся. Если бы кто-то сказал мне, каково это будет, я бы предпочла остаться в склепе. Там тихо, мертво, а здесь Ричард кричал и корчился, катался по земле, а когда замер, то попытался руками дотянуться до своего лица. Кривые пальцы готовы были вцепиться в кожу, содрать ее. Нам с Гулей вдвоем пришлось навалиться на него. И тогда Ричард затих, успокоился ненадолго. Он вытянулся, оцепенел и даже дышать перестал. Сердце в груди трепыхнулось и замерло. Ну уж нет, я не для того столько терпела безумные его разговоры, чтобы взять и позволить ему вот просто так умереть. «Гуля, держи его!» Я сцепила руки в замок, замахнулась и, что было силы, ударила в грудь. «И еще раз! Ну же, давай! Еще раз!» «Не массаж сердца, на него у меня банально не хватит сил, но просто сидеть...» Я всхлипнула и велела себе успокоиться. Потом пореву. Главное, не позволить этой твари забрать Ричарда. А ведь она виновата. Я же... Я должна сделать что-то. «Что?», -то. что? Не знаю, но я ведь не просто так. Я императорской крови, и дар у меня имеется, пусть и слабый, надо только применить. Как? Я зажмурилась, пытаясь и успокоиться, поздно паниковать и отыскать в себе ту самую скрытую силу, которая дала бы нам шанс. Я глубоко вдохнула, положила руки на грудь Ричарда. Не знаю, как оно работает, но я представила себе замершее сердце, и на выдохе велела ему работать. Ну же! И еще раз! И стало вдруг жарко, невыносимо жарко. А потом этот жар ушел в Ричарда. И сердце встрепенулось. Один удар, второй, и посиневшие губы обретают нормальный цвет. Вот так. Я кое-как пристроила голову Ричарда на коленях и запела. Бабушка всегда мне пела, когда я болела. Обычная колыбельная. Но странное дело. Становилось легче. Не магия, разве что слова. Я просто хотела, чтобы ему стало легче. Гуля, заскулив, уткнулся носом в руку Ричарда. Повязки сбились, и при свете дня я видела, что пальцы его побелели, а на ладонях появились характерные пузыри. Часть их хлопнула, обгоревшая кожа потрескалась, а трещины сочились сукровицей. Ему должно было быть больно, очень больно. Ричард тихонько стонал. Из глаз катились слезы, а солнце поднималось. Так медленно, невыносимо медленно, что я сама готова была зарыдать от отчаяния. Наконец он затих, и дальше что? Ждать? Чего? И как понять, что его отпустило? Поверить? Я уже один раз едва не поверила. Поверила бы, если бы не его взгляд, исполненный такого безумного ожидания, что стало страшно. А теперь... — Нет, он не притворяется. — Ладно, потерю сознания можно изобразить, а вот остановку сердца... Ричард открыл глаза. — Привет, — сказала я и вытерла сухие щеки. — Ты жив? — Кажется. — Не слишком уверенно ответил он и, прислушавшись к себе, добавил сиплым голосом. — Но я этому не рад. Он со стоном повернулся на бок. — Погоди! — Я решилась. Солнце поднялось уже высоко. Если так, то его можно развязать, а если нет, лучше не думать о таком. Веревки я разрезала, а вот с поясом. Возиться пришлось долго. Перетянутые руки распухли, а кожа не поддавалась ни ножу, ни пальцам. Ричард сносил мою возню стоически, только губы дергались, когда я случайно задевала раздраженную ожогами кожу. Но, наконец, мне удалось поддеть пряжку и распустить ремень. «Погоди!» Я стянула его. Руки надо размять, восстановить кровообращение. Ричард кивнул. Предполагаю, что следующие минут пятнадцать он с удовольствием вычеркнул бы из памяти. А Влад никогда не умел терпеть боль. Не надо. Влада больше нет. И того прошлого мира, и меня, той никчемной, то ли женщины, то ли вещи, которая позволила себя убить. Второго шанса я не упущу. Все, дальше само. Ричард пошевелил пальцами. Уголок ротодернулся. «Если хочешь ругаться, то...» «Спасибо». Он отвесил притворный поклон. «Это зря, потому что не удержался и упал бы, если бы не ухватился за мое плечо». «Не за что», — сквозь зубы процедила я. «Все-таки телосложение у меня не то, чтобы плечи всем подставлять. Или не всем. Извини». Вот чего-чего а раскаянье в его голосе не было ни на грош. Но плечо мое отпустили. Вот и все. Ричард присел на ту самую несчастную лавочку, которая в свете дня выглядела куда более древней, нежели ночью. Сейчас немного посижу и пойдем. И я со вздохом призналась. Мы не можем. Ричард знал, что все беды от женщин. Не от женщин в принципе нет. Он все же не считал себя ненавистником, но вот от подобных Оливии красавиц, которые на ровном месте умудрялись находить приключения. И ладно бы сами приключались. В гробницу ей заглянуть захотелось. Позвали ее, а она откликнулась. Кровь императорская, да чушь это на ровном месте. Ту кровь целенаправленно выбивали капля за каплей. А теперь эта девица, появившаяся из ниоткуда, Заявляет, что она этой самой крови, императорской. Оливия! Он с трудом сдерживался, чтобы не заорать. Было больно. Нет, не просто больно. Боль была оглушающей, и тело, измученное недавней трансформацией, держалось из последних сил. Ричард даже не был уверен, хватит ли ему этих самых сил, чтобы добрести до калитки. А надо! Второй ночи он не переживет, и вообще желательно, чтобы до наступления сумерек он. С Тихоном перебросился словом другим. Кто уж разбирается в ментальных воздействиях, так это Альвины, Оливия, чуть тише и спокойнее произнес Ричард. То, что ты говоришь, невозможно. Допускаю, что ты в самом деле видела сон. Его внушили. Именно. Еще одно ментальное воздействие. В духе гончих. И странно только, что такое странное. Не безотчетный страх, заставляющий жертву покинуть убежище. Не апатия, лишающая воли. Не призраки души, как у Ричарда. Нет, он осознавал, что далек от идеала. Но вот воочию встретиться с собственной темной стороной, удовольствие ниже среднего. Нет, она встала. Ты, если хочешь, иди, Ричард застонал. Идти? Да куда он пойдет? А я должна хотя бы проверить. Если я права, нам откроют дверь. Возможно, для того, чтобы закрыть за спиной. Древние гробницы отличались весьма специфическим чувством юмора, но Оливия не услышала. Подобрав грязноватые юбки, она решительно направилась к дверям. Что ж, если Ричарду повезет, эти двери не откроются. Увы, удача от него отвернулась. И мраморные змеи, еще недавно шипевшие на самого Ричарда, Почтительно склонились перед грязной лайрой, а дверь беззвучно отворилась. «Это ловушка!» Его предупреждение услышано не было. «Твою ж! Что скалишься?» Ричард обратился к Гулю, который развалился на солнышке и искоса наблюдал за Ричардом. Сухмылочкой, к слову, наблюдал. Лучше бы ты ее сожрал, право слово. Гуль захихикал. Из прохода тянуло пылью и тленом, и особым духом помещений, которые были давно и надежно опечатаны. Но вспыхивали один за другим светильники иллюзии пламени, столь совершенный, что Ричард и жар от огня исходящий ощущал. Отличная работа. Жаль, полюбоваться некогда. Надо подгонять эту Лайру благородную, чтоб ей и предкам ее, включая мифического имперца, и калась. Видишь? Оливия ждала внизу. На крохотном пятачке пространства, где и одному развернуться было сложно. Все не так плохо. Мы возьмем одну вещь и уйдем. Или не одну. Альер разрешил брать все, что нравится. Спасибо ему большое. Ричард с трудом сдерживал раздражение. Ему было больно. И лечь хотелось. Раны залезать. А еще магия, на которую он так надеялся, не вернулась. Солнце встало, а она... И, конечно, может статься, что ограничения наложили не на время, но на территорию, и стоит удалиться от храма или кладбища на милю-другую, и все вернется. Но о втором варианте Ричард старался не думать. Кому нужен некромант, лишенный сил? «Пожалуйста», – ответили ему, когда дверь открылась.